глава десятая. где то через час напряженную работу с документами прерывает появление зам главного бухгалтера ольги анатольевны Растегнутая слишком вольно блузка и алая помада в комплексе с игривой улыбкой сразу наталкивают на мысль что документы лишь повод чтобы пообщаться с начальством поближе и правда Вопрос, с которым она пришла, не мой уровень. Неверное зачисление отпускных у двух сотрудников. Разозлился на нее и на потраченное зря время. Мне не до развлечений сейчас. К тому же я никогда не стану заводить любовницу на работе. Я не идиот. Набрал Катерину по селектору. Катерина Тимуровна... С этого момента вы отвечаете за важность вопросов, с которыми приходят ко мне работники. Без записи можно только замов, начальника планового отдела, экономического и службы безопасности. Остальные на вашей совести. Если кто-то опять припрется с такой ерундой, как сейчас, премии лишу вас. Все понятно? Да, нехотя ответила Катя. Ну вот и умничка. «Принеси мне кофе». Вместо ответа получаю короткие гудки в трубке. Не прокатило. Что ж, обмен любезностями состоялся, можно работать дальше. Набрал ближайшую доставку рядом с офисом и заказал двойной эспрессо. Разгребаться с документами пришлось до вечера. Причем каждый раз, когда я думал, что навел порядок, обязательно всплывало что-то новое. Катя в конце дня... Мельком заглянула и исчезла. Спешила куда-то, все время поглядывая на часы. А если на свидание? Она сегодня особенно хороша. Белое офисное платье, туфли на невысоком каблучке, сдержанный легкий макияж и шикарные волосы, рассыпанные по плечам. До сих пор помню, какие они мягкие и гладкие на ощупь. Когда Катя уходит, ощущаю легкое разочарование и тоску. Пять лет назад мне казалось, что я не готов к серьезным отношениям, что всегда успею встретить ту самую женщину, ведь в мире их так много. По собственной тупости я глубоко ранил не только Катю, но и сильно обжёгся сам. Сколько бы ни глушил воспоминания и тоску о ней работой, Не топил в удовольствиях, которые предлагала мне ночная Москва, забыть ее не получалось. Затем я и возвращался, хотел попробовать все исправить, но судьба преподнесла мне урок. Время – один из самых важных ресурсов жизни. Упустил его, все потерял. С годами понял, что не так много людей в этом мире, которые могут действительно мне подойти, стать близкими. После пары лет необременительных отношений пробовал построить что-то серьезное, выбирал более подходящих для создания семьи женщин. И каждый раз почему-то в мыслях возвращался к той самой легкой, воздушной фее, с которой провел две самые счастливые недели своей жизни. С работы ухожу поздно. У Егора появляюсь около семи. В моих планах пожаловаться ему на тяжелую жизнь и рассказать, что в ней снова возникла Катя. Мы с Егором познакомились во время ведения одного из его дел, где я был свидетелем обвинения. Двое здоровенных мужиков докопались до девушки на улице. Парень вступился за нее, они его отметелили, я не прошел мимо, тоже ввязался в драку. Тех ублюдков благодаря Егору закрыли. Девушка вышла замуж за своего спасителя. Не меня, да. С тех пор мы с Егором неплохо сдружились, насколько это вообще возможно с нашими графиками работы. Раз в неделю точно выбирались в бар выпить. Звоню в дверь, и через минуту на пороге появляется довольный Егор. Выглядит иначе, чем обычно. Я бы сказал, моложе. Ты получил свою должность в парламенте, усмехаюсь, — Нет, — он морщится. — Проходи. Хочу тебя кое с кем познакомить. Пока мы проходим по коридору, он взволнованно шепчет. Лиза вернулась с дочкой, так что никаких обычных шуток. Я останавливаюсь, смотрю на друга, как на лишенного, Даром, что прокурор, а кукуха поехала. Я прекрасно знаю, что с его Лизой случился несчастный случай лет шесть назад в горах. Тело не нашли. «Не хотел тебе говорить сразу, иначе бы ты точно приехал со скорой!» Он хлопает меня по плечу. «Чудеса случаются, мир!» «Точно бы приехал, все еще не верю ему!» Но женский смех в перемешку с детским щебетанием и лаем собаки заставляет выйти из ступора. «Жена!» — сказал бы раньше, — «я бы цветы купил!» «В следующий раз!» «А дочка откуда?» Лиза была беременна во время падения. Остальное потом, хорошо? Вопросов много. Как нашел? Почему сейчас, а не шесть лет назад? Где все это время находилась Лиза, да еще с дочкой? Но Егор прав. Все это можно обсудить и потом. Как скажешь. Вхожу в гостиную, где меня встречает веселая компания. Светловолосая девочка в пышной юбочке возится на полу со щенком Бигля. Рядом с ним на диване Лиза. Мы не знакомы, но она мне нравится сразу своей открытой улыбкой и тем, с какой любовью смотрит на Егора. Обе красавицы тепло меня встречают. Щенок показывает свой охотничий характер и для начала облаивает меня со всех сторон. «Прости, в следующий раз буду с косточкой», — обещаю ему. «И цветы с конфетами возьму», — шиплю стоящему рядом Егору. «Нет, ну так подставить перед девчонками». Личная драма отходит на второй план, и я искренне радуюсь за друга. Вместе ужинаем в веселой, немного балаганной обстановке. Дарина носится со шпунтиком вокруг стола, ест суп ровно 10 ложек, а потом требуют шоколадные конфеты. У меня лицо трещит от постоянного желания улыбаться. Строгий прокурор и его унылая холостяцкая берлога преображаются с появлением семьи. Пространство заполняет уют и запах шоколадного печенья, приготовленного Лизы на десерт. Дарина откусывает половинку печенья и втихаря скармливает вторую часть своему хвостатому другу. Тот пищит от удовольствия, лезет в тарелку. «Прости, друг, но я тоже хочу попробовать». Увожу последнюю у щенка из подноса, Тот смешно бурчит, хватает зубами за рукав пиджака. Потом все вместе перебираемся в гостиную. «Замашки бульдога, как у хозяина!» Подхватываю суетливого щенка на руки и плюхаюсь с ним на диван. Чешу за ушком и пузо. Дарина щемится к нам. В ее планах переманить у меня шпунтика конфетой. В груди колет от мысли, что у меня мог бы быть ребенок примерно ее возраста. Я бы отдал все, что имею, чтобы такое чудо произошло со мной. Этого не случится, конечно, и ребенок из прошлого по мановению волшебной палочки у меня появиться не может. Но помечтать-то я могу.